Варенье из лепестков роз. Для варенья подойдут красные или розовые розы. Только не магазинные, а те, что выросли на даче. Обязательно отрежьте у лепестков нижнюю белую часть, иначе варенье будет горчить. До варки лепестки можно хранить в целлофановом пакете в холодильнике. Лепестки промыть холодной водой, ошпарить кипятком и снова промыть холодной водой. Обсушить. И переложить в большую кастрюлю. Залить холодной водой, довести до кипения и варить еще минут 15. Засыпать сахар и перемешать, пока не растворится. Варить еще полчаса на медленном огне. В самом конце добавить лимонную кислоту, она придаст варенью розовый цвет. Банки и крышки простерилизовать любым способом. Разложить варенье по банкам и закрутить. На 200 граммов лепестков потребуется 700 граммов сахара или чуть больше, если хотите, чтобы варенье было сладким, 2 чайные ложки лимонной кислоты и приблизительно 1 стакан воды. Можно отдельно сварить сахарный сироп и залить им лепестки. В этом случае нужно дать им настояться около 12 часов, довести до кипения и после этого закатать в банки. Моя бабушка, не верившая ни в какие гадания, всегда переворачивала чашку с выпитым кофе на блюдце. Она не разглядывала узоры на дне чашки, не просила варжетхан прочитать по ним будущее, но ее чашка на рабочем столе или на секретере всегда стояла перевернутой, сдвинутой на край блюдца. Мама тоже переворачивала чашку, чтобы развлечь меня, когда я была маленькой. Она-то как раз умела разгадывать кофейные узоры и рассказывала, что означают «птица», «цифра», «животный», «человек», отразившиеся в рисунке кофейной гущи. Мне было скучно. В гадание предсказания я никогда не верила, благодаря бабушке и ее верной подруге Варжатхан. Гадалка, считавшаяся чуть ли не великой, которая могла предсказать появление первенца мальчика и дальнюю дорогу, сварить любой отвар, но на самом деле верившей в достижения медицины. Кофе. В каком возрасте можно разрешить ребенку пить кофе по утрам, а не чай? Я не знаю. Мой сын приводит меня в ужас, когда покупает кофе в сетевой кофейне. Я не то, чтобы пробовать, Не уходи, боюсь то, что налито в его картонный стакан. Кофе — это ритуал, магия, процесс, действо. Как угодно называйте, но только не то, что выплевывается в чашку из капсул, и переливается в бумагу. Пить кофе по дороге куда-то? Преступление против напитка. В моем детстве, даже у моей бабушки, далекой от всех местных традиций, на главной полке в кухне редком стояли турки разных размеров. На одну чашку, на две, на три. Как варили кофе. Холодную воду наливали в чашку, из которой гость будет пить кофе. Два гостя, две чашки и так далее. Одна чашка — кофейная ложка кофе, две чашки — две. Заранее нужно знать, какой кофе предпочитает гость. Сладкий, средний, несладкий. И сахар засыпался уже в турку. Никто никогда в жизни не размешивал сахар в чашке. Кофе варился уже готовым к употреблению. Я, как и бабушка, люблю средний кофе. Ложка кофе на ложечку сахара. Перемешать, подождать, когда поднимется пенка. Один раз, второй, дать отстояться, подышать. Перелеть в чашки. В каждом доме любому гостю предлагали сначала кофе с порога. Пока варился кофе, разговаривали, обсуждали проблемы. Кофе в селе варили крепкий, сладкий, на один глоток. В итальянском варианте это называлось баристратто. Бабушка любила, когда в кофе добавляли каплю молока, макиата. Я впервые попробовала кофе лет восемь у соседки тети Мадины, той самой, которая запугивала приметами. Она сварила мне кофе, после чего я перестала ее бояться. Вместо воды она налила в турку большую, красивую, пузатую, а не в обычную, с узким горлышком и стройную, молоко. Положила две с горкой ложки сахара. Нет, это был не аналог современного капучино. Это был кофе тети Мадины. Сладкий, молочный, вкусный и бодрящий. Я забегала к ней после школы и до музыкалки. Она варила мне кофе, иногда добавляла корицу, иногда чуть присаливала. Мама тоже варила мне кофе на молоке. Она покупала зеленые зерна кофе из-под полы. Откуда-то из недр, то ли кассы, то ли стола заказов, то ли подсобки магазина. Рассыпала на противне и жарила. Иногда забывала о них, и зерна слегка подгорали. Мама сыпала их в электрическую кофемолку частями. За один раз зерна все не помещались. Перемалывала не мелко, а делала средний помол. Я смотрела, разинув рот. Даже бабушка молола зерна на ручной кофемолке. Точнее, я молола. И делала средний помол. Бабушка высыпала назад и требовала сделать мелкий. От маминого помола на губах и во рту Оставались непромолотые частички кофейных зерен. Я их любила грызть. Жареное кофейное зернышко облизнуть и тайком макнуть в сахарницу. Тут же положить в рот и разгрызть. Вот это настоящее лакомство. Горечь и сладость на языке. В моем доме всегда были турки и молотый кофе. Когда появились кофемашины, капсулы, автоматы, кофейни, я попробовала все. Результат был одним. Меня тошнило. Я возила турку во все поездки. Сыну я варила кофе на молоке, как в моем детстве. Он в какой-то компании как-то сварил кофе. Произвел неизгладимое впечатление на девушек, хотя варил в сотейнике, а не в джезве, и вряд ли пользовался мерными чашками. Но он умеет варить кофе. Настоящий. И знает понятия «сладкий» и «средний». Хотя при этом пьет бурду из сетевых кофейн и автоматов. Гости знают, что в моем доме есть понятие ⁇ между кофе ⁇ А это когда очень хочется кофе раньше, чем я подам десерт. В любой момент. Хоть вместо или вместе с аперитивом. На кофе ко мне забегают приятельницы. И это не фигура речи, синоним встретиться, а именно забежать и выпить кофе, который я сварила. Для меня безусловный комплимент, учитывая наличие в шаговой доступности двух кофейн. Кофе нельзя наливать в картонный стакан. Кофе требуют чашки. Или с тонкими фарфоровыми стенками, или с толстыми глиняными, слепленными непременно вручную. Кофейная чашка подразумевает блюдцы, иначе не бывает допить опрокинуть от себя, подождать и рассматривать узоры. Кофе не терпит питья на ходу. Напиток создан для того, чтобы сделать паузу, передохнуть. Отдышаться. Кофе не может быть сваренным на миндальном или кокосовом молоке, только на проточной, чистой и холодной воде. Остальные виды называются напитком, но не кофе. Но магия в другом. Когда делаешь глоток настоящего кофе, на губах остается пенка, на языке налет, на зубах осколки зерен. И ты сам пахнешь кофе целый день. «Самый магический афродизиак, самый завораживающий запах». Есть еще один рецепт, литературный. Я его всегда знала, но попробовала сварить по нему кофе, когда подросла дочь, и начала читать истории про муми-троллей.